Глава двадцать шестая «В моем кабинете через пять минут», — приказал Кэлтон, глядя мне прямо в глаза, — и сразу вышел. Следом за ним ушел Далтон, также оглянувшись на прощание. Я велела себе не плакать, хотя глаза были наполнены слезами до краев, и меня захлестнула обида. На кухне царила тишина. Думаю, команда так же, как и я, была в шоке. Не знаю, на что он рассердился, — Но такого грубого обращения я точно не заслуживаю. И эти его качели уже порядком утомили. Вот сейчас пойду к нему и выскажу все, что накипело». Я решительно поднялась со стула и двинулась к выходу. «Может, подождешь хоть, пока немного остынет?» Долетел мне в спину чей-то вопрос. Я даже не разобрала чей и упрямо помотала головой. «Нет уж. Хватит с меня ожиданий. Пора все выяснить раз и навсегда». То, что он богатый и привлекательный, еще не дает ему права так со мной обращаться. Я громко топала, резко ставя на пол сразу всю ступню. Так мне было проще сохранить боевой настрой и растерять решимость высказать все, что накипело. Затормозила я только у кабинета. Уже занесла руку для стука, как услышала глухой голос сквозь неплотно прикрытую дверь. «Джон, что ты делаешь?» «Знаю, что это неправильно». Но, кажется, речь здесь идет обо мне. Значит, я имею право знать, что они говорят. Если это не так, сразу же уйду. Честное слово». Я подошла поближе и приникла к узкой щели. Кэлтон стоял у бара спиной ко мне. Я видела пузатую бутылку с длинным узким горлышком у него в руке. Джон налил почти половину бокала и тут же сделал глоток. Только после этого ответил недовольным голосом. «А что я делаю?» Он отпил еще глоток и опустился в кресло. Далтон по-прежнему стоял посреди кабинета лицом к нему и в полоборота ко мне. Правда, из-за слишком узкой щели видеть я могла их только по очереди. Но от мысли раздвинуть дверь чуть пошире, все-таки вынуждена была отказаться. Мало ли что. А вдруг заметят, что я подслушиваю. «Ты третируешь девочку. Мне казалось, все уже прояснилось». «Она ни при чем. Так отпусти ее, Джон!» «Не могу, Чес», — ответил он после непродолжительного молчания. «Я просто не могу этого сделать. Мое сердце забилось, как сумасшедшее. Он не может меня отпустить. Он не может меня отпустить!» «Джон, не делай этого. Я наблюдал сегодня за ней. София — чистая невинная девушка». Она не Мэридит. Не нужно мстить ей. Я сам решу, что мне делать с Софией. Он отпил еще глоток и поднял на Далтона на тяжелый взгляд. Уходи, сейчас, или мы с тобой оба пожалеем. Индеец пробормотал что-то вроде упрямый осел. Или мне послышалось. Резко развернулся и двинулся к двери. Я успела отскочить в последнюю секунду и сделала вид, что только подошла. Далтон хмуро взглянул на меня и двинулся к лестнице. Что ж, после такой беседы освежиться ему явно не помешает. Дверь осталась открытой, и я постучала костяшками пальцев о косяк, чтобы обозначить свое присутствие. Джон тут же поднял голову. Его мрачное лицо, кажется, стало еще более мрачным, когда работодатель увидел меня. «Проходи». Он сделал большой глоток из бокала и кивнул на диван. «Садись». Я решила пока не анализировать подслушанный разговор с Далтоном. Сначала узнаю, что приготовил мне Джон. Он долго молчал. То ли подбирал слова, то ли думал о чем-то своем. Выражение его напряженного лица я не могла расшифровать. Наконец Джон кивнул сам себе, словно наконец пришел к какому-то решению. Одним большим глотком допил то, что оставалось в бокале, и поднялся из-за стола.